Глава шестая. «Знаю, куда ты навострилась в такую рань», — сказала Туанетта. Я шла в деревню мимо ее дома. Во время прилива с моря пришел туман, и солнце затянулось дымкой, которая позже могла обернуться дождем. Туанетта в плотном плаще и перчатках кормила козу объедками. Наглая коза схватила меня губами за рукав, и я досадливо отпихнула ее. Туанетта хихикнула. «Солнечный удар, девочка больше, с ним ничего страшного не приключилось, хотя это не подарок, с его-то жидкой северной кровью, но не смертельно». «Э, не смертельно». Она ухмыльнулась, подожди пару дней, он будет как новенький, такой же пройдоха, как всегда. «Ну что, успокоилась? Ты об этом хотела меня спросить?» Я не сразу поняла, о чем она. По правде сказать, я настолько погрузилась в свои заботы, что болезнь Флина отступила на задний план теперь, когда я знала, что он в безопасности, и стала тупой болью где-то на задворках моего сознания. Такое неожиданное напоминание застало меня врасплох, и я почувствовала, что краснею. «Вообще-то я хотела спросить, как поживает Мерседес?» «Я и не даю бездельничать», — созналась старушка, оглянувшись на окна домика. «Целый день только этим и занимаюсь. А еще ходаков гоняю. Молодой Дамьен Генуле цельные сутки крутится вокруг дома». Да еще к Савье Бастунея все время тут околачивается. Да ее мать приходила, орала, как сто чертей. Честное слово, если я ее еще раз увижу поблизости, а ты-то как? Она пронзила меня взглядом. Ты что-то плохо выглядишь, не болеешь часом. Я покачала головой. Не выспалась сегодня. Я и сама не очень-то выспалась, но, говорят, рыжим везет больше всех прочих, так что не переживай. Я не удивлюсь, если он сегодня уже будет ночевать дома. «Эй, Мадо!» Кричали у меня за спиной, я повернулась, обрадованная, что разговор прервался. Это шли Габи и Летиция с дневными припасами. Летиция повелительно махнула мне рукой с гребня дюны. «Ты видела большую лодку?» — прощебетала она. Я покачала головой. Летиция неопределенно махнула рукой в сторону Лагулю. Она просто дзенская. «Сходи, погляди!» И ускакала в сторону пляжа, а Габи поплелась в фарватере. «Привет, Мерседес, от меня, — сказала я туанете. — Передайте, что я о ней думаю». «Э, кажется, туанет что-то заподозрила. Я, пожалуй, пройдусь с тобой чуток, погляжу на большую лодку, э. Ладно». Корабль было хорошо видно из деревни, длинный низкий силуэт, полускрытый белым туманом, ползущим от мыса Грено. Для танкера малова, для пассажирского судна «Обводы нити. Может, плавучий рыбозавод какой-нибудь, но ну, мы знали наперечет все суда, которые мимо нас ходили, это не был ни один из них. Может, он потерпел крушение, предположила Туанетта, глядя на меня, или ждет прилив? У ручейка Аристит и к Чистили сети, я спросила, что они думают по этому поводу. Может, это что-то связанное с медузами, заявил Аристит, вытаскивая из одного садка большого краба Соню. Он там стоял еще, когда мы в море выходили. Как раз на краю нет пули, здоровые, двигатели и все такое. Жужо чаика говорит, правительственный. Ксавье пожал плечами. Что-то великоват на нескольких медуз, это ж не конец света. Арестет мрачно посмотрел на него. Нескольких медуз, говоришь, ты ничего не понимаешь. Последний раз, когда это случилось, он осекся опять занялся сетью. Ксавье нервно хохотнул. «Во всяком случае, Рыжий должен поправиться», — сказал он. Жужо мне сказал про это сегодня утром. Я послал бутылку колдуновки. «А я тебе велел не трепаться с Жужо», — сказал Рестит. «Я не трепался». «Занимался бы ты лучше своим делом. Если бы ты с самого начала так и делал, у тебя еще остались бы шансы с этой просаж. Ксавьи отвернулся, покраснев под очками. Туанетта возвела глаза к небу. «Аристит, оставь парня в покое», — предостерегла она. Что ж, буркнул Аристид, я думал, что у сына моего мальчика будет больше мозгов в голове. К Сави не обращал на них внимания. «Ты ведь с ней говорила?» — тихо спросил он, когда я повернулась, собравшись уходить. Я кивнула. «Как она выглядит?» «Какая разница, как она выглядит?» — Э, вопросил Аристид. «Главное, ты ее стараниями выглядишь как полный идиот, это уж точно. А что до ее бабки?» Тонетта вдруг показала Аристиду язык, так внезапно и сердито, что я не могла не улыбнуться. Ксавье не обращал на них внимания, беспокойство пересилило робость. «С ней все в порядке, она захочет повидаться со мной, то он это не говорит». «Она растеряна», — ответила Яна, — «пока сама не знает, чего хочет. Дай ей немного времени». Аристид фыркнул. «Ничего ей не надо давать», — взорвался он. «У нее был шанс, а теперь найдутся девушки и получше, приличные». Ксавье промолчал, но я видела его лицо. «А моя Мерседес тебе неприличная!» — вскинулась Туанетта. Я быстро обняла ее за плечи. «Пойдем, что толку?» «Пускай он сперва возьмет свои слова обратно. Туанетта, ну, пожалуйста». Я опять посмотрела на корабль, странно зловещий силуэт на бледном горизонте. «Кто это?» — спросила я почти про себя. «Что они тут делают?» Кажется, сегодня утром всей деревни было не по себе. Я зашла за хлебом в лавочку «Просажи» и за прилавком «Никого», а из задней комнаты доносятся раздраженные голоса. Я взяла, что мне нужно было, оставила деньги у кассы и вышла. У меня за спиной у моей и Шарлотта продолжали спорить. Голоса странно далеко разносились в неподвижном воздухе. Мать Гелена и Дамьена, повязав голову тряпкой, чистила клетки для омаров у живорыбного садка. У Анжела никого не было, кроме матья. Он сидел в одиночестве над кофе с колдуновкой. Туристов тоже почти не попадалось, может, из-за тумана. Было душно, пахло дымом и надвигающимся дождем. Все были неразговорчивы. Возвращаясь с покупками домой, я встретила Алена. Он, как его жена, выглядел осунувшимся и бледным. В зубах у него был зажат окурок житан. Я поздоровалась кивком. «Что, сегодня не рыбачите?» — Ален покачал головой. «У меня мальчишка пропал. Когда я его найду, он об этом сильно пожалеет». Оказалось, Дамьян не ночевал дома. От гнева и беспокойства у Алена между бровями вокруг рта запали глубокие морщины. «Он не мог далеко уйти, — сказала я, — куда он денется с острова?» «Куда угодно», — мрачно ответила Ален, — он забрал алянору рудва. «Они оставили ее пришвартованной на лагулю, — объяснил он. Ален с Геленом собирались идти рано утром на лаже Т, проверять, есть ли там еще медузы. «Я думал, мальчик захочет пойти с нами», — горько сказал он. Надеялся, что его это отвлечет от разных мыслей. Но когда они явились на пляже, Леонора-2 уже не было. Вообще никаких следов. А маленькая плоскодонка, на которой они добирались до лодки, во время прилива была пришвартована к бую. «Что это ему в голову взбрело?» — Вопросил Лен. «Лодка слишком большая, он один с ней не справится, он ее разобьет. И куда его могли черти понести в такую погоду?» Я вспомнила, что увидела элеонору рудва сегодня утром со своего наблюдательного пункта, крыши Благауза, в котором часов в три-четыре. В Сесилия тоже выходила в море, но лишь затем, чтобы проверить садки для омаров, установленные в заливе. Тогда уже начинал спускаться туман, а уж бастаны знают, что в такую погоду лучше не соваться к банкам. Когда я сказала об этом Алену, он побледнел. Что это парню в голову стукнуло застонал он. Вот уже до него доберусь. Как ты думаешь, он не затеял какую-нибудь настоящую глупость, вроде как податься на материк? Ну, это вряд ли. Бриман один, чтобы дойти до нас от Фраментина, нужно три часа, и по дороге есть несколько довольно опасных мест. Не знаю, а с чего бы вдруг? Я с ним поговорил на чистоту кое о чем. А мальчишки они такие. Некоторое время он разглядывал костяшки пальцев. Может, я чуть перехватил... Ещё он забрал с собой кое-что из своих вещей. Ого, похоже, дело было серьёзное. Откуда я знал, что он такой дурак, взорвался Лен? Я тебе говорю, дай только доберусь до него. Он прервался, голос был как у усталого старика. Мадо, если с ним что-нибудь случится, если с Дамьеном что-нибудь случится, ты ведь скажешь мне, если его увидишь, правда? Он пронзительно поглядел на меня глазами, сощуренными от беспокойства. «Он тебе доверяет, скажи ему, я не буду сердиться. Я просто не хочу, чтобы он попал в беду». «Скажу», — пообещала я. «Да я уверена, он где-то недалеко».